Эпилог. Часть квартала останется без света 12 августа. Черт! Вздохнул он и с тоской взглянул на пакет из ресторанчика Лоренца. По глупой привычке взял две порции. Одна неизбежно испортится. Белая бумажка затрепетала на мягком летнем ветру, но выдержала. Раз смогла листовка, сможет и он. Замок отозвался знакомым сухим щелчком, ноги подняли на второй этаж, но замерли между двумя дверьми. Из-за той, что слева доносилась мелодия. Настолько же красивая, насколько и печальная. Он осторожно приложил костяшки к дереву и, ожидаемо не услышав ответа, толкнул створку. Мэт сидел за имахой, едва уловимо касаясь длинными тонкими пальцами черно-белых клавиш. Я написал это для нее. Спустя неделю, как сюда въехал, не прерываясь, бросил Мастерс. Знаешь, я же тогда в нее влюбился. Как только увидел. Она была такой естественной, такой живой. Знала, что мне ничего не светит, но все равно мечтал. И писал. Не ту чушь для дальнобойщиков и пьяных байкеров. Настоящую музыку писал. Для нее. Я понимаю, — выдохнул Роберт, ставя пакет на стол. Через час мы снова останемся без света. Я был у Лоренса. Паста не переживет ночь. Составишь компанию? Я не голоден, — прошептал Мастерс. Называть его «Мистером Провалом» язык больше не поворачивался. Мэтр остался с тройными самоубийцами еще прошлой весной, вернулся к классике. И, к удивлению старого и нового соседей, с невероятной скоростью набрал популярность. Не то, что идет в комплекте и с несвежим бельем, брошенным на сцену, а куда более ценно. Стерн, вернувшийся на прошлой неделе из европейского тура со своей монографией о трудах Монтенья, Привез диск, купленный в одной французской лавке. Имя молодого талантливого американского музыканта и композитора Мэтью Мастерса, увитая вентилями, словно плющом, невероятно органично смотрелось рядом с изображением освещаемого одиноким прожектором рояля. Хорошо! кивнул он и, подхватив пакет, дернул ручку. Доброй ночи, Мэт! Доброй ночи! Безжизненный голос спустил по спине волну мурашек, а следом по квартире. Вновь разнеслись глубокие печальные ноты. Эта композиция не войдет в новый альбом. Слишком лично. Слишком больно. Все еще слишком больно. Она ошибалась, когда говорила, что ничего не изменится. Потому что изменилось все. Со скуки листая томик авторства Филиппа Стерна, сосед даже расщедрился на автограф. Роберт ковырял успевшую остыть пасту в тусклом свете керосинки. День, начавшийся вполне обычно, К вечеру скис окончательно. «Как и твое настроение», — горько усмехнулся он про себя. Подаренная в награду за сохранение мира и поимку предателя, жизнь все больше походила на старое черно-белое кино. Нечеткая картинка и полное отсутствие звука. Но что-то все же пробивалось сквозь плотную тоскливую пелену. Требовательный неровный стук, громкий, неприятный. Посмотрев на часы, он нахмурился. В четверть первого Филипп не позволит себе такой наглости, а Мэтт вряд ли найдет силы встать из-за синтезатора. Первой мыслью было проигнорировать настойчивого гостя. Но пройти в дом мог только кто-то из своих. Роберт прекрасно помнил, как закрыл за собой входную дверь. Немного подумав, все же поднялся, вооружившись едва горящей лампой. Ручка провернулась бесшумно. Смазанные на совесть петли не скрипнули, но звон разбитого стекла оглушил. Паста еще осталась. Она лишь мельком взглянула на упавшую к ногам керосинку и лениво прижала носком тяжелого ботинка фитиль. Быстро чмокнув его в щеку, Элизабет прошла внутрь 4В. «Я страшно голодна. Если подумать, я не ела полтора года. Представляешь, полтора года!» «Ты пришла за моей душой?» Глаза не верили, но замершее сердце имело другое мнение на этот счет. «Конечно!» Стоун только пожал плечами, деловито разливая по бокалам красное сухое. «Ваша смерть имела большое значение, поэтому вы останетесь служить ей», — фыркнула она, передразнивая одного из тех, кто имел право на такой приговор. «Сколько у нас времени?» Как дурак, он стоял у дверного проема, не в силах пошевелиться. Хотелось подскочить и обнять ее так крепко, как только можно. Но еще сильнее был страх столкнуться с пустотой. Миражом, мороком. Он бы не удивился. Давно догадывался, что медленно сходит с ума. В мире без нее это было вполне закономерно. Немного. Меня заверили, что не больше 54. -х. Обернувшись, Элизабет мягко улыбнулась. 53 года, 8 месяцев и 21 день, если быть точнее. Вам этого достаточно, мистер Морс?